Боллард и Сполдин стояли в огромном пустом зале. Шифровальщик открыл стеклянные двери на небольшой балкон. Вдалеке различали залив Ла Плата и главный порт Буэнос-Айреса, Пуэрто-Нуэлло. Прекрасный вид, правда? Конечно. Девять лет за Боллардом вышел на балкон. Это Джин Камерон и посол, а не... Джин со стариком... Боллард от души расхохотался. «Боже мой, нет, конечно. Даже не знаю, почему ваши слова меня так рассмешили, ведь многие, наверное, думают то же самое. Это как раз и смешно». «Отчего же?» «Скорее и грустно, и смешно», — продолжил Боллард. «И старик и Джин Камерон — выходцы из мироленских богачей и потомственных дипломатов. Она вышла замуж за Камерона» с которым еще в детстве в прятки играла. Знаете, как бывает у богачей, когда мальчика и девочку с пеленок нарекают женихом и невестой. Словом, они поженились. Началась война. Он сменил костюм адвоката на форму военного летчика, а в прошлом году погиб. После этого Джин немного не в себе. А может и более, чем немного. Поэтому Гранвилл привез ее сюда? Верно. Прекрасное лечение, усмехнулся Дэвид. Джин с вами, пожалуй, согласилась бы». Боллард вернулся в зал. Спугинг последовал за ним. «Она трудится, не покладая руки, в самые неподходящие часы». «А где миссис Гранвилл?» «Понятия не имею. Они развелись со стариком лет 10-15 назад». «И все же положению Джин можно позавидовать», — сказал Дэвид, подумав о сотнях тысяч женщин, чьи мужья погибли. «Пойдемте, я покажу кабинет, что выделил вам старик». «Его, по-моему, уже привели в порядок». Боллард улыбнулся. «Дело в том, что вы просили уединенную комнату. У нас есть такая, но она настолько уединена, что мы храним не всякий хлам». «Видное произвел на Гранвилла впечатление». «Это точно. Он боится вас, как огня. А вы?» «Мне на все наплевать». Боллард повернул в другой коридор и объяснил. «Это южное крыло». Служебные помещения на первом и третьем этажах. А на крыше можно загорать, если вам по душе такое времяпровождение. Ну, смотря с кем загорать. Они подошли к широкой лестнице и уже собирались обойти ее, как со второго этажа послышался женский голос. «Бобби!» «Это Джин», — сказал Боллард. «Да!» — воскликнул он. «Я здесь соцполдингом. Спускайся, познакомимся с новым сотрудником, столь влиятельным, что ему сразу квартиру сняли». Посмотрим, что он скажет, когда увидит ее. На лестничной клетке показалась джин-камера. Довольно высокая, стройная. Она была в длинном вечернем платье яркой расцветки, но простого покроя. Ее густые каштановые волосы достигали плеч. Черты ее лица, броские сами по себе, вместе создавали нежное впечатление. Большие живые голубые глаза — Узкий, резко очерченный нос, полноватые губочью, заметной улыбкой, прекрасная кожа, бронзовая от аргентинского солнца. Дэвид сообразил, что Болвард следит за ним, ждет, как новобранец воспримет красоту женщины. Смотрел он насмешливо и иронически, исполнен понял Бобби уже пытался напиться из этого источника, но ничего, кроме нескольких капель холодной воды, не получил. Теперь он друг этой женщины на большее не рассчитывает. Джин Камерон, кажется, смутила поспешное знакомство на лестнице. Она спустилась, и ее губы тронула такая искренняя улыбка, какой Дэвид не видел уже много лет. Искреннее и совершенно лишенная кокетства. «Добро пожаловать», — сказала Джин и протянула с полдингу руку. «Слава Богу, у меня есть возможность извиниться за то, что я выбрала квартиру без вашего ведома. Если она вам не понравится, можете поселиться прямо здесь». «Неужели квартира так плоха?» Джин был уже за тридцать, но годы не испортили ее красоты. Джин понимала, что ее оценивают, но результат, казалось, ее ничуть не волновал. «Нет, для временного пристанища она подойдет вполне. Лучшего здесь на три месяца вообще не сдают. Квартира маленькая, но уютная». «Мы бы вам ничего лучше номера в отеле не предложили», — добавил болорд и тронул молодую женщину за плечо. «Хочет уберечь ее от меня», — подумал Дэвид. «Партенья, матушке Камерон, доверяют».